Конец каторги. Там, где Амур свои волны несет, там от Хабаровска до Николаевска еще ходили белые пароходы, освещенные электричеством, с которых долетала до угрюмых берегов музыка ресторана. По их палубам прогуливали сопрятно одетые люди и дамы с зонтиками. Но ближе к осени С этих пароходов все чаще видели каких-то диких, немыслимо оборванных людей с палками и котомками. Они бежали вслед пароходам вдоль топких таежных берегов, взывая к милосердию пассажиров. «Хлеба! прости хлеба!» «Кто эти дикари?» — спрашивали пассажиры. Сахалинские катаржане. Охотно поясняли капитаны. Японцы всех их вывезли с острова прямо в тайгу материка и оставили на берегу, словно ненужный мусор. Теперь им, видите ли, амнистия от его императорского величества выпала. Вот они и бегают с дубинами вдоль Амура, как доисторические пятикантропы. С этим народом, дамы и господа, лучше не связываться убийствами и грабежами, японское командование сознательно выживало русских людей с острова. Это была политика оголтелого геноцида, при которой человеку не выжить, и самураи проводили ее с неумолимой жестокостью, чтобы русских людей на острове не осталось. Чиновников с их семьями они спровадили долгим путем прямо в Одессу. Русская делегация в Портсмуте И еще отстаивала Сахалин для России, когда оккупантами было объявлено, что до 7 августа 1905 года всем неяпонцам следует покинуть Сахалин. Кто желает остаться на острове, тому следует в ближайшие дни принять подданство нашего великого императора Муцухито и платить налоги, какие существуют в Японии. 12 августа. Контра-адмирал Катаока выслал в бухту Де Кастри Три своих миноносца под белыми флагами Следом за ними вошел транспорт С которого свалили на берег толпу первых депортированных сахалинцев Поселок в бухте был уже разгромлен Все сгорело при обстрелах с моря И беженцам, перед которыми шумела глухая тайга Было тут же объявлено «Вы уже в России» Теперь сами выбирайтесь к Амуру, дорога сама вас и выведет. Но дороги-то и не было. Толпа людей шаталась от изнурения, многие так и не дошли до Амура, а иные стали жертвами таежных хищников. Но оставаться на Сахалине никто уже не хотел и все новые толпы беженцев копились на пристани Александровска, заполняя гулкие трюмы японских пароходов. Самураи не разрешали вывозить на материк что-либо из вещей, кроме узелка, самым необходимым в дороге. На трапах кораблей разыгрывались дикие сцены, которые по-человечески можно понять. Каждому ведь дорого то, что нажито своим трудом, но японцы силой отбирали имущество, и скоро на пристани выросла громадная гора пожитков, увязанных в неряшливой котомке. Японцы не брезговали ничем, отбирая у русских детей даже самодельные тряпичные куклы. Руководил депортацией майор Такаси Кумеда, и ему, узнавшему русский язык, наверное, не раз приходилось слышать с палуб отплывавших от Сахалина кораблей Да будь ты проклят, зараза паршивая! Ты не сын страны восходящего солнца, Ты просто сукин сын!» С японцами остались лишь предатели родины И кое-какие одиночки Не покидали остров отпетые уголовники, Которым хорошо воровать и грабить при любом режиме, Не выехали на материк разбогатевшие сыльные местные кулаки, Жалевшие оставить свое хозяйство. Но японцы их всех потом раскулачили. Почти все население Сахалина, бросая посевы и огороды, покинуло остров, не желая оставаться под пятой оккупантов. Сахалин вымер. Можно было пройти через десятки деревень, и не встретишь ни одного человека. Не выбежит навстречу, виляя хвостом собачонка. Историки приводят цифры зловещей статистики. Если до войны Сахалин обживали 46 тысяч, то после завершения оккупации на острове осталось всего лишь 7 тысяч человек, навсегда потерянных для Родины. А сахалинских беженцев Родина встретила неприветливо, о царской амнистии даже не опоминали, Мало кому удалось достичь Хабаровска или Благовещенска. Редкие единицы добрались до родимых мест. Многие остались сгоревать на Амуре. Как раз напротив казачьего села Мариинского был на Амуре остров, куда изгоняли катаржан, которые загодя отрывали в земле глубокие норы, собираясь в них зимовать. Появились на острове и прежние охранники-надзиратели с оружием, Здесь же селились и семьи сыльных с детьми, в этом садоме люди словно озверели, всюду вспыхивали драки, нависала грязная брань, окрики конвойных, а между шалашами и норами блуждали цыганки, предлагая наворожить лучшую долю. «Драгоценный ты мой, бриллиантовый да яхонтовый. вижу, будет тебе утешение от дамы Бубновой, ждет тебя свиданица с червоным валетом, еще посидишь ты на параше из чистого золота, как король на своих именинах». Среди костров, на которых варилась похлебка, среди развешенного по кустам арестантского вшивого трепья, бродила седая, как лунь, женщина с ненормально вытаращенными глазами, в которых... Навсегда застыл ужас. Иногда она рылась в своем мешке, любое с катушками ниток, детскими чулочками и шпульками от швейной машинки фирмы «Зингер», а потом начинала кричать, и никто уже не мог ее успокоить. Это была Ольга Ивановна Волохова. О ней беженцы говорили, «К этой лучше не подходить. У нее мужа и детей самурай штыками порешили». Хоть бы утопилась она. Эвон, воды-то сколько. А что теперь такой поврежденный век мучится? Японцы вернули России северный Сахалин только в октябре, когда весь остров уже превратился в выжженную безлюдную пустыню. Очевидцы писали, что леса поразительно быстро надвинулись на города и деревни. Буйная растительность полезла в прежние сады и огороды, а дикие звери без боязни забегали на улицы, пугая одиноких прохожих. Где же он? Благополучный конец нашей истории. Вот он, этот конец. Уже отговорили свои дипломаты в порт Смуте. Уже высадились в Одессе, сахалинские чиновники уже обжили свои норы беженцы на Амуре, а Сахалин еще содрогался от выстрелов. Война продолжалась, еще не покорились врагам русские патриоты. Генерал Харагучи распорядился уничтожить отряд Быкова и Филимонова, а генштабиста Жохова взять живым. Валерий Павлович Быков под натиском врагов был вынужден отвезти людей с реки Тым даже назад. К Тихменивке, лежащей южнее, потом партизаны двинулись к берегу Татарского пролива. В перестрелке с японскими кавалеристами Жохов был ранен, и Клавдия Петровна Челищева уделяла ему столько благородного внимания, что Жохову делало снеловк перед Быковым. Я вам чрезвычайно благодарен за все. Я готов расцеловать ваши святые руки, — говорил он Бестужевке, — но вы не забывайте, что в отряде не один только я смотрю на вас восхищенными глазами. На привалах жухов часами рассказывал ей о том, какой замечательный роман будет написан им о трагедии Сахалина. И Челищевой было отрадно думать, что она станет героиней будущего романа. Девушка, кажется, не понимала, что вниманием к Жухову она невольно осложняла отношения с капитаном Быковым и, без того, сложные, обостренные его ожиданием ответа. На взморье партизаны отыскали девять старых кунгасов, плохо просмоленных Из мучных мешков шили паруса, И отряд вышел в татарский пролив, Силяс достичь берегов Родины. Задули холодные ветры, Горизонт побелел, выпал снег. Сильнейший шторм порвал мешковину Самодельных парусов. Дружинники, поминая всех святых И всех матерей на свете, Шапками вычерпывали воду. Пришлось довериться волнам которые безжалостно выбросили кунгасы обратно на Сахалинский берег, возле Аркова, где находился японский гарнизон. «Не высовываться», — велел Быков. «Дождемся темного часа, а потом двинемся дальше, на север». К северу от Аркова лес переходил в тундру, и до мыса погиби партизаны уже не сворачивали с дороги беглых каторжан. По вечерам, сидя возле костров В окружении гибельных просторов Сахалина, Люди глухим стоном Вытягивали из своих душ Надрывную и плакучую песню жалобу. Умру, в чужой земле зароют, Заплачет, милая моя, Жена найдет себе другого, а мать, сыночка, никогда. Выков поднялся от костра, страшный, разгневанный, и выстрелил из револьвера в пустоту черного неба. «Хватит выйти!» — крикнул он. «Я же вас почти уже вывел к мысу, так потерпите, выведу и к Амуру!» Им повезло. Отряд случайно заметили с речной миноноски, дежурившие в проливе, чтобы подбирать с воды уцелевших. Дружинников приняли на борт, тут они стали плакать от радости, бородатые, израненные, запаршивившие, отряхивая с грязного рванья лесных клопов и вшей. Наконец миноноска вошла в устье Амура, уже виднели пушки крепостных батарей, и Быков стал кричать в каком-то неистовстве. «Друзья мои, смотрите, все смотрите, я снова вижу наш родной, наш русский, наш флаг великой отчизны!» Генерал Леневич, верный своему долгу, охотно утвердил список представленных кардинам, который был составлен полковником Болдыревым, и в число героических защитников Сахалина попали мерзавцы и трусы, сделавшие все, чтобы выбраться из болота и влезть в плен к врагам. Но поздней осенью из Николаевска поступил дополнительный список с именами дружинника Корнея Землякова, офицеров Таирова, Полубодка, Филимонова, Городто Слепиковского, журналиста Жохова и штабс-капитана Быкова. Однако генерал Леневич не утвердил их наград, заподозрив «искательство», сторонних людей. Сейчас, когда война закончилась, рассудил Леневич, сыщится немало охотников притвориться героями, но подлинные герои уже награждены, и на этом мы закончим.